Англичане считают, что конференция может быть спасена, если президент займет разумную линию и возьмет на себя обязательство не проводить больше полетов У-2. Вечер 15 мая был тревожным. Хрущев ужинал в посольстве в окружении своей преданной свиты. Он все еще ждал, что Эйзенхауэр позвонит ему и предложит встречу. Но время клонилось к ночи, а звонка не было. Теперь Никиту Сергеевича интересовало только одно — что делают его друзья — Эйзенхауэр, Макмиллан и Де Голь. Поэтому и дипломаты, и разведчики, как гончие псы, рыскали по Парижу. Ну, конечно, они засекли все передвижения западных лидеров и их встречу в Елисейском дворце. Это было не такое уж трудное дело, о ней говорил весь Париж. Но вот что там обсуждалось и о чем договорились? То ли у наших служб были хорошие контакты во французской столице, То ли логическим путем вычислили они возможные позиции западных лидеров, что, в общем, было не так уж сложно сделать, только информация, которую они докладывали Хрущеву, действительно была близка к тому, что происходило в Елисейском дворце и на Рю-де-Иена. Поэтому Хрущев мрачнел и все больше укреплялся во мнении устроить завтра с Западу форменный разнос. Неожиданно предложил. «А чтобы попугать их, давайте отодвинем на час начала завтрашней встречи. И шептаться мне с ними с глазу на глаз не о чем. Пусть вместе со мной поедут во дворец Малиновский и Громыка». А в это время, было уже 8 часов двадцать минут вечера, Эйзенхауэр спустился вниз, в роскошные представительские помещения американского посла, который давал обед в его честь. Президент был в смокинге, и по его желанию все гости тоже надели этот, по выражению Хрущева, буржуазный наряд, а дамы — длинное вечернее платье. На обеде присутствовал и британский премьер Макмиллан. Ожидалось, что после обеда они уединятся — и вдвоем еще раз попытаются найти выходы из тупика. Но в 10 часов 15 минут президент сказал, что уже поздно, и пошел спать. После полуночи команда из Парижа подняла американские вооруженные силы по боевой тревоге. По всему миру солдаты, моряки и летчики заняли свои боевые места – Объявление по обычному радио вблизи базы ВВС в местечке Лоури, штат Денвер, перепугало население. Всем боевым летчикам F-101 и боевым летчикам F-102 тревога третьей ступени. Горячий пирог 1 и горячий пирог 6. Собраться в Лоури немедленно. В Вашингтоне репортеры пытались узнать, что случилось. Не хотят ли генералы захватить власть, пока президент в Париже? А может быть, конфликт между Эйзенхауэром и Хрущевым поставил мир на грань войны? Будучи неподготовленным, пресс-бюро Пентагона не могло сказать ничего вразумительного. Только позднее было объявлено, что проводятся военные учения. «Выбор времени для учения по замыслу был в том же ключе, что и посылка У-2 на его гиблую миссию за две недели до саммита», — писал Уолтер Липман. Он был прав. Здравым смыслом здесь не пахло. 16 мая. Понедельник. Практически все главные герои этой драмы встали довольно рано в тот понедельник. В 7.30 утра Хрущев в сопровождении Пославина Градова вышел из ворот посольства. С ним только несколько охранников и кучка обеспокоенных французских жандармов. По улице Гренель они повернули к Сене. Никите Сергеевичу захотелось лично посмотреть,